Сидели, курили Он привёз три образца Чёрную мужскую телогрейку Красно-жёлтую весёлую женскую телогрейку И совсем юмористическую фиолетово-оранжевую радостную телогрейку детскую Мужскую надел сам, женскую надела Гера Сунула руки в карманы, изобразила некоего трагического сутулого персонажа, замерзающего в тайге или тундре, прячущего папиросный огонёк в кулаке от жестокого ветра. Знаев, улыбнулся, коротко поаплодировал, про себя же грустно и раздражённо подумал, что даже его подруга, смело мыслящая девушка, глубоко презирающая нормы и правила, и ещё сильнее презирающая идейные эстетические шаблоны, Даже она, облачившись в простёганный ватник, первым делом вспомнила махорочный колымский шаблон. Всё это тошнотворно расхожее, кривое, туберкулёзное, самогонное, стылое, цинготное, дрожащее от голода и перепоя русское бессознательное, пыхающее горьким табачком в нечистую ладошку. В окна мастерской рифмы к пантомиме Геры Хлестал холодный дождь. Его органный гул заставлял всех троих повышать голос. Что-то сломалось нынче вечером в московской погоде. Ветер переменился, давление упало. Зная его, одолевала тревога. Казалось, мир вот-вот упадёт ему на голову, расплющит ненадежный череп, и все умрут, и биржи рухнут, и акции обесценятся, и правительства падут, и тьма поглотит легкомысленное человечество, и по пустой земле будут бегать бледные кони, черные коты с желтыми клыками, железная саранча и голые хохочущие бесы, воняющие серой. И будет свобода, но не будет людей, и взойдет звезда полынь, сверкающая и ужасная. Попытки спастись от наваждения, знаю что пришлось ещё раз выпить и закинуться ещё двумя порциями лекарств. Он пришёл в дом своей подруги, покачиваясь и дыша в сторону. Импровизированный показ, дефиле в телогрейках, устроили не для забавы, ради гостей. Её звали Серафима, она занималась дизайном одежды. Сидела у стены на табурете, наблюдал пристально. Затем достала телефон, поставил манекенщика и манекенщицу в свет и сделала несколько снимков. Знаев не удержался, скорчил дьявольскую рожу. Серафима рассмеялась. С первого взгляда Знаев ей интуитивно доверял. Она мало говорила, но зато внимательно слушала, и спину её балахона в стиле этнофолк украшал знак «Стрела, летящая в зенит, и языческая руна воина». Гости, как и Гера, явно полагала свою жизнь битвой или чередой битв и вообще принадлежала к той же породе твёрдых городских девушек, предпочитающих сидеть на хлебе и воде, но заниматься любимым делом. Изобретать новое, украшать повседневность. Гера рекомендовала подругу как исполнительного, вменяемого и исключительно передового специалиста, имевшего опыт работы Юдашкина. А кроме того, двоих детей, диабет и темнокожего любовника, специально дважды в месяц прилетавшего из Копенгагена. Таким образом, Знаяф, ещё до прихода передового дизайнера был согласен на любую совместную деятельность. Шутка ли? Бойфренд из Копенгагена? Оставалось лишь обговорить детали. «Я всё придумал сам», — признался он. Серьёзная Серафима кивнула. Ну, нарисовал как мог. Шили в Китае. Получилось, как видите, алиповато. Даже не знаю, стоит ли это показывать людям. Да, согласилась Серафима. Страшновато, но оригинально. Возможно, я допустил системную ошибку. Возможно, одной только телогрейки мало. Что такое телогрейка? Просто ватная набивная куртка. Этого недостаточно. Мне кажется, надо делать полный лук. «Коллекцию, то есть и куртку, и штаны, и обувь». «Я прав?» «Нет», — ответила Серафима. «Вы можете свои телогрейки надеть на совершенно голых моделей и устроить показ. Конечно, если показ делает большой богатый дом, Диор или Луи-Вютон, они под каждую коллекцию отдельно заказывают и обувь, и бижутерию. Могут себе позволить. Но вы ведь не Луи-Вютон». «Ну, разумеется», — поспешно сказал Знаев. «Я не Луи Вюеттон, вообще ни разу. Я занимался музыкой. Потом финансами и розничной торговлей. Но, так или иначе, это должна быть коллекция. Минимум по три варианта для женщин, мужчин и детей. Особенно для женщин. Насколько я понимаю, если мы лезем в мир моды, надо бить по женщинам. Они — целевая группа. «Нет», — сказала Серафима, — «гендерные правила давно перемешались. Унисекс рулит». Знаю, нравилось, как она произносит «нет». Благодарно посмотрел на герру Она подмигнула. Холодный дождь за окнами её не смущал. «А как же ворот?» — спросил он. «Мужчина запахивается на левую сторону, женщина — на правую». «Уже всё». — отрезала Серафима. — Нет таких различий. — Ну, ладно, — сказал Знаев. — Унисекс. Хорошо. Это я подумаю. А теперь про материалы. Я бы хотел что-то простое. Натуральный лён хлопок. И чтобы очень прочный. Это должна быть в принципе неубиваемая вещь. В этом вся идея. Куртку стирают хозяйственным мылом, дешёвым порошком, речным песком а с ней ничего не происходит, чтобы краска держалась чтобы на солнце не выгорала Серафима вежливо покачала головой. «Такие материалы дорого стоят. Их не производят в России. Если шить из первоклассных материалов, ваша телогрейка будет недешёвая». «Должна быть дешёвая», — сказал Знаев. «А что значит дешёвая? Или дорогая? В случае с одеждой это всё перепутано». Человек легко выкладывает половину месячной зарплаты за пальто. Оно его украшает. Человек не хочет носить дешёвое пальто. Наоборот, он хочет дорогое, солидное, нарядное. Сначала он смотрит в зеркало, идёт ли ему пальто, а уж потом на ценник. «Понимаю», — сказал Знаев. «Вы правы. Конечно, ценник — не первое дело. Но и не последнее. Я за низкую стоимость». Низкая стоимость ничего не гарантирует. Сейчас рынком одежды правит общая маркетология, а не цена. И даже не мода. 50 лет назад Софи Лорен выходила в нитки жемчуга, и на следующее утро миллионы женщин делали точно так же. Сейчас в каждом журнале по три десятка звёзд трендсеттеров, и все они одеты в какие-то особые платья и украшения. Но публике это неинтересно. Трендсеттеры — только малая часть индустрии. Сейчас каждый хочет иметь собственный вкус и выражать собственную индивидуальность. Что носить сейчас не диктуется сверху, предложением. Сейчас важнее уловить запрос снизу, от потребителя. В вашем случае, если бы существовал такой запрос, кто-нибудь уже шил бы эти телогрейки и продавал с успехом. «Не верю», — сказал Знаев. «Если бы кто-то этим серьёзно занимался, я бы знал». «У Егора Зайцева есть целая коллекция». «Видел», — сказал Знаев. «Называются Захара и Егор, совместно с писателем Прилепиным. Их телогрейки демисезонные, стоят дорого и увешаны какими-то молниями и погонами. Это ошибка. Должно быть теплей, дешевле и проще». Серафима коротко улыбнулась. «Она считает, что я изобрёл велосипед», — подумал Знаев, раздражаясь. Оглянулся на Геру, но она, оказывается, уже не следила за разговором, а рассматривала собственное неоконченное полотно, спиралевидную последовательность серых, синих и розовых многоугольников. «Глядишься, заболит голова, а если перед этим выпить и заживать транквилизаторами, может быть, совсем худо». Знаев, поспешил снова повернуться к Серафиме. «Слушайте», — сказал он, — «Я дилетант, но я не дурак. Я не жду, что завтра миллионы людей бросятся покупать мои телогрейки. Я не собираюсь насаждать моду. Я просто хочу попробовать. С точки зрения маркетологии я всё делаю правильно. Заказываю небольшую опытную партию». «Конечно», — вежливо ответила Серафима. «Но если на чистоту, для меня это слишком простая работа». «Любая девочка-швея вам с удовольствием придумает такую авторскую телогрейку, сама сошьёт и ещё гордиться будет. Вам не обязательно нанимать квалифицированного дизайнера. Вы потратите лишние деньги». Знаев, ощутил обиду. «Ну, если вас не возбуждает, — пробормотал он, — в смысле, как художника, то есть, ну, если не интересно «Интересно», — ответила Серафима. «Я возьмусь, конечно». «Сейчас работы мало, за любой заказ хватаюсь. А возбуждает или нет, это уже потом. Если совсем не будет возбуждать, я скажу». «Договорились», — сказал Знаев. «Теперь ещё важное. Эту куртку не должно быть жалко, понимаете?» «Нет». «Я вырос в Советском Союзе», — объяснил Знаев. «В детстве мы играли в хоккей. Я стоял в воротах. Брал у отца старую телогрейку и надевал спиной вперёд. Приятели застёгивали на спине пуговицы. Это был мой панцирь. Защита от шайбы. Телогрейка универсальная, суперутилитарная одежда. Используется в хозяйстве самыми разными способами. Например, кастрюлю с горячей картошкой завернуть, чтобы не остыло. Вы хотите сделать крепкую, удобную, нарядную куртку? И чтобы её не было жалко? «Только так. Это же часть нашей национальной матрицы. Ничего не жалко. Пользоваться, но не беречь. Любить, но не ухаживать». «Хорошо», — сказала Серафима, видимо, не настроенная спорить. «Если вы про национальную матрицу, тогда, наверное, вам нужна славянская или православная тематика. Например, пуговицы в виде храмовых куполов». «Исключено», — твёрдо сказал Знаев. «Никаких славян. Никакого православия. Мы не спекулируем идеями. Мы делаем телогрейку. Телогрейку как телогрейку, как мем, как вещь в себе. Мы не юзаем славянский православный дискурс. Мы работаем для людей. Мы не националисты и не религиозные фанатики. Мы создаем одежду и ничего более». «Понятно», — сказала Серафима. Знаев, снял китайскую продукцию, аккуратно свернул и положил на пол. Он был твёрдо настроен сегодня же довести дело до конца. «У меня, — сказал он, — много визуального материала. Я пришлю вам рисунки и ссылки на литературу». Принято считать, что телогрейка или ватник попала в Россию в начале прошлого века, заимствованная с Востока, от китайцев. В те времена половина Китая ходила в простейших ватных куртках с высоким воротником, защищающим шею от холода и ветра. Куртки были простёганы вдоль, исключительно для того, чтобы не расползался утеплитель — хлопковая вата. Знаев, перевёл дух и облизнул губы. Ему казалось важным сообщить, если не всё, то главное. Но для меня очевидно, что телогрейка представляет собой доживший до наших дней Так называемый подкольчужник или поддоспешник. Элемент военного обмундирования средних веков. Толстая, стёганая, набивная куртка. Обычно войлочная, реже льняная, кожная или комбинированная. Все такие подкольчужники-поддоспешники изготавливались индивидуально, строго по фигуре воина и плотно затягивались шнурами на спине и пояснице. Набивали их конским волосом. Это был важный элемент защитного вооружения, такой же, как шлем или латная рукавица. Воин надевал сначала исподнюю рубаху, на неё под кольчужник, сшитый по мерке, и только потом стальную плетёную кольчугу. И шёл рубиться. Знаев полоснул воздух ребром ладони. Серафима сдрогнуло. Толстая набивная куртка смягчала удары вражеского меча. Если вы увидите восстановленные образцы средневековых русских подкольчужников, обнаружите почти абсолютное сходство с современной телогрейкой. И не только в России. Традиционный средневековый мужской камзол аристократов, пиратов и поэтов с обязательным высоким стоячим воротником под горло, с узкой талией, кожаными валиками на плечах, одежды героев Шекспира и Лопе де Веги «Есть ничто иное, как боевой поддоспешник». На такой камзол в любой момент сверху надевались латы, и парень шёл махать двуручным мечом за своего короля. «Вы хорошо изучили вопрос», — сказала Серафима. «Спасибо», — ответил Знаев. «Слушайте дальше». Итак, мы видим, что на протяжении тысячи лет верхняя мужская одежда и в Европе, и в России Изготавливалась по военным технологиям и ни по каким другим. В советской армии телогрейку изначально не использовали в качестве верхней одежды. Она надевалась под шинель для тепла. То есть мы снова возвращаемся к защите от ветра и мороза как базовой функции, закрепленной в самом названии. Выделяя признаки телогрейки, мы всегда имеем в виду однобортную куртку со стоячим воротником. Защищается в первую очередь грудь и горло. И, наконец, второй важный признак — дешевизна. То есть в нашем случае цена всё-таки имеет значение. Телогрейка — одежда тоталитарного мира, одежда ливацкая, коммунистическая. Простоту и практичность телогрейки не надо прятать. Наоборот, надо выпячивать. Телогрейка — одежда для радикалов. Для молодых и сильных. В телогрейках будут ходить люди сурового нового мира, который однажды придёт на смену прогнившему и продажному международному капитализму». Изнаев оглянулся на Геру, поскольку именно её считал молодым и сильным человеком сурового мира. Она помахала рукой, понимая, о чём речь. «У меня есть магазин. Я продаю телогрейки пять лет. Это хороший товар, пользуется устойчивым спросом. «Не скажу, что я сделал на этом состоянии, но пока не прогорел. Я начал это дело задолго до войны и кризиса, безо всякой политической или конъюнктурной подоплёки. Слово «ватник» ещё не использовалось в качестве оскорбления. Я знаю. Если мы придумаем что-то интересное, свежее, товар пойдёт. Спрос на него есть». «Ясно», — сказала Серафима. «Куртка-унисекс для радикалов с уклоном в милитаризм. Сверхдешёвая и сверхпрочная». «И красивая», — добавил Знаев. Серафима усмехнулась. «Обязательно», — сказала она. «У меня больше нет вопросов». Знаев повернулся к Гере. «А ты что думаешь?» «Тут не хватает метафизики», — сказала Гера. «Элементы бездонной глубины». «Если это одежда солдата, значит, возникает прямая ассоциация со смертью. Значит, надо либо усилить намёк на смерть, ну или на культ смерти, либо уравновесить тёмную энергию светлой, например, яркая подкладка». «Точно», — сказала Серафима, — «ты гений, мать. Даже не яркая, а легкомысленная, какая-нибудь клетка или полоска. Сверху сурово, а внутри, наоборот, весело». «Хорошо», — сказал Знаев. «Я подумаю». Серафима, как ему показалось, устала от его лекций и инструкций. «Ну, тогда всё», — сказал он ей. «Спасибо вам большое. Женский образец телогрейки я могу вам подарить. И детский тоже». «Спасибо», — ответила Серафима деликатно. «Не мой стиль». У, «У вас вроде есть дети». «Детям я покупаю одежду в Дании». Там в два раза дешевле, чем у нас, и в три раза лучше. Подавив лёгкую обиду, Знаев собрал телогрейки в охапку и отнёс на балкон. Запах и шум падающий с неба прохладной воды немного протрезвили его. Он постоял, наблюдая, как автомобили таранят городской полумрак, взмётывая вокруг себя радужные фонтаны. Вспомнил океан, Ревущие волны, доску, себя, измученного на этой доске. Ах, хорошо бы сейчас куда-нибудь в Болеал, в Куту, в Санта-Монику. Лечь грудью на шестифутовый серф и вперёд незваным гостем к яростному водяному царю. Когда вернулся, девки оккупировали кухню, чаевничали Чтобы не мешать, ушёл в ванную, прихватив планшеты и наушники. Лёг в горячую воду, воткнул Роберта Джонсона и задремал под хриплый любимый голос. Так мог бы тренькать какой-нибудь реликтовый русский скоморох на рассохшейся балалайке, но не сохранилось записи тех древних скоморохов, а Джонсон уцелел. «Если бы я владел чем-нибудь во время судного дня...» «Если бы я владел чем-нибудь во время судного дня!» «Господи! Я люблю маленькую женщину и не имею права молиться!»